Голос Марии Александровны был болезненно мягкий. В лице выражалось страдание. Изумлённый Мозгликов сел под ли неё в кресло. Вы подслушивали, продолжала она укоризненно глядя ему в лицо. Да, я подслушивал. Ещё бы не подслушивать. Вот бы олох-то был «По крайней мере, узнал все, что вы против меня затеваете», — грубо отвечал Мозгляков, ободряя и подзадоривая себя собственным гневом. «И вы, и вы с вашим воспитанием, с вашими правилами могли решиться на такой поступок, о боже мой!» Мозгляков даже вскочил со стула. «Но Марья Александрова! — вскричал он. — Это, наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то решились с вашими правилами, а тогда осуждайте других. Еще вопрос, сказала она, не отвечая на его вопросы. Кто вас надоумил подслушивать? Кто рассказал? Кто тут шпионил? Вот что я хочу знать. Ну уж извините, этого не скажусь. Хорошо, я сама узнаю. Я сказала Польш, что я перед вами виновата. Но если вы разберёте все все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственно тем, что вам же желала возможно больше добра. Мне добра это уж из рук вот. Уверяю вас, что больше не надуете, не таков мальчик. И он повернулся в креслах так, что они затрещали. Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами во всём согласитесь. Во-первых, я хотел немедленно вам объяснить всё-всё. И вы узнали бы от меня всё дело до малейшей подробности, не унижаясь подслушиванием. Если же не объяснилось с вами заранее, Давиче, то единственно потому, что всё дело ещё было в проект. Оно могло и не состояться. Видите, я с вами вполне откровенен, Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь её от вас и согласить её принять предложение князя. Я сейчас имею удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви до безумия, иронически проговорил Мозгликов. Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюблённый? Так ли говорит наконец человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее. — Ну, не до то, ну теперь, Марья Александровна. А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня, ну, чистите, вы чернили меня. Вот что я вам говорю-с. Я это все знаю. Все. И верно из того же грязного источника, заметила Мария Александровна, презрительно улыбаясь. Да, Павел Александрович, я чернила вас. Я наговорила на вас. И признаюсь, немало билась. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею, может быть, даже клеветать на вас, уж одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из неё согласье вас оставить. Недальновидный человек, Если бы она не любила вас, нужно ли было мне вас чернить, представлять вас в смешном недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам? Да вы ещё не знаете всего. Я должна была употребить власть матери, чтобы исторгонуть вас из её сердца, и после невероятных усилий достигла только наружного согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту ссору она почти не сказала ни слова, пела как автомат. Вся её душа ныла в тоске, и я из жалости к ней увела наконец отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить её слёзы.